Глава 36. Склад обмундирования здесь был победнее, чем в прежней цитадели. Женского белья и небольших размеров не было вовсе. Так что на всех девушках и части парней, не отличавшихся крупным сложением, форма болталась мешком. Но зато Илеш пообещала, что после тестов разрешит всем желающим вернуться к душевым и выстирать и замыть старую одежду. Заар с рельефом тоже сказали, что у них нет возражений, а вот Крор так до сих пор и не появился. Накормить нашу Араву тоже оказалось не быстрым делом. Местная кухня не была рассчитана, судя по всему, на 53 лишних рта, не считая лекторов. Надо же, мальчики у нас такие внезапно благородные. Удивился кто-то из девчонок, когда парни единодушно решили, что первыми должны поесть мы, а они дождутся следующей партии. «Спасибо!» «Не благородные, а продуманные!» – презрительно фыркнула Картер, при этом протискиваясь на выдачу еды одной из первых. «Кто раньше поест, того первым и поведут на эти их тесты. Поведут туда всех, когда без разницы». А ты всегда можешь свалить в самый конец очереди и поесть последней. Если вне зависимости от причин язык отвалится, простое спасибо сказать. Отдёрнула Милинду Вероника и не позволила пролезть вперёд себя. На что-то пренебрежительно фыркнула и задрала нос. Для начала исследования нас опять прогнали через рамку. Только теперь она была установлена прямо посреди одного из местных помещений. каменных мешков без окон и с единственным выходом, являвшихся по сути просто выдалбленными в сплошной скале полостями. Рядом с рамкой расположился на стуле верховный. Перед ним висел магический экран и стоял небольшой столик с несколькими предметами. Освещался нормально лишь сам пятачок пространства, где расположился белый. Всё остальное помещение укрывала темнота, так что даже о размерах судить было невозможно. Запускали по нескольку человек, и я, по заведенному обыкновению, пошла последней в выделенной семерке, о чем немного пожалела, поняв, что с внушающим страх белым чудовищем осталось практически один на один. Стоять на сканировании пришлось гораздо дольше, чем раньше. И в этот раз проникающее каждую клетку воздействия уже было весьма ощутимым и крайне неприятным. Будто нечто просеивало все молекулы тела сквозь частые сита. Мне едва удалось хранить неподвижность, не кривиться и не ёжиться. Настолько противно и дискомфортно это было. После верховный жестом подозвал к себе, указал положить ладонь на край стола и прижал в её центр испёчённую чеканными знаками железку, очень напоминавшую метательную звёздочку. Я невольно вздрогнула, когда она начала стремительно нагреваться и натолкнулась на цепкий расчленяющий взгляд главного ввисектора. Он будто что-то предвкушал, но быстро разочаровался, когда нагревание прекратилось. Измерив температуру куска металла, он вдруг без всякого предупреждения стиснул мою ладонь в своей лапище, вынуждая сжать звёздочку и изрезаться о её грани. Тут уж вскрика и гримасы боли сдержать не удалось, и неожиданно из дальнего тёмного угла, как призрак, появился бронзовый. Был здесь всё время, но ну, не сквозь камень же он прошёл. И, кстати, он там не один. Теперь, когда я заметила его, то и рассмотрела позади ещё маячащие крылатые фигуры. Верховный отпустил мою кисть, при этом продолжая явно отслеживать реакцию на появление Крора и на ранение. Словно опять ожидал чего-то, что никак не происходило. Лицо бывшего командира было скрыто тенью. Выражение не разобрать, но вот то, что он заметно расслабился, когда спустя некоторое время ничего необычного не случилось, я прекрасно поняла. А верховный же наоборот выглядел недовольным. Звёздочку он забрал большим пинцетом, не касаясь меня, и ещё несколько секунд смотрел то на неё, то на места кровоточащих порезов. Потом быстро приложил к тыльной стороне другой руки ещё несколько каких-то артефактов и резко махнул рукой, велев убираться. Ещё не успев отвернуться, я засекла, как бронзовый отступил обратно, скрываясь опять в темноте. Ждать окончания обследования нас отправили в соседний зал, куда и почти влетел верховный спустя некоторое время. В полной тишине он пялился на нас, переводя глаза с одного кадета на другого. Так точно выбирал в уме индивидуальное орудие пытки или способ умерщвления. Жутко. Даю одну попытку любому из вас сообщить сведения, способные представлять для меня интерес. Гарантирую в обмен на действительно ценную информацию защиту и освобождение от ликторского договора, отчеканил он. Ого, вот это щедрость. Огромное искушение только не вызывает эта жестокая бледная поганка у меня ни капли доверия. Он не из тех, кто по доброте душевной выпустит из своих лап беднягу, которому не повезло в них очутиться. Он скорее самолично голову тебе, Летти, откусит, а не свободой наградит. «Какого рода сведения вас интересуют?» Тут же оживилась Картер, да и Вероника нервно заерзала. Остальные стали недоумённо переглядываться. Я нарочно старалась не смотреть на Макгрегора, но краем глаза видела, что он с присущим ему театральным талантом также достоверно изображал изумление, оставаясь при этом похожим на готовое выстрелить оружие. Всё что угодно, что можно щесть странным или достойным внимания высшего руководства. Кратчева ответил Белый, концентрируясь теперь на Мелиндье. У меня есть такая информация. Обрадовалась сучка и вскочила с пола. Кадет Войд состоит в сексуальной связи с декурионом Крором. Из-за это постоянно получает всякие послабления и прощение проступков. Он даже спускает ей нападения и угрозы другим кадетам, хотя было озвучено, что за это полагается наказание и даже смертная казнь. Это устаревшее сведения, не представляющие больше интереса, отрезал Верховный, скривившись, как от целого лимона во рту. И вокруг Картер тихо, но презрительно зафыркали ребята. Что-то ещё более свежее и актуальное? Ответом была тишина и гневное сопение добровольной стукачки неудачницы. Что же, больше такой возможности представлять не собираюсь. Зло рявкнул главный лектор и покинул помещение. Отдых нам само собой не полагался, отправили собирать, перетаскивать и устанавливать двухъярусные койки со склада на чёрти каком подземном уровне в тот зал, где мы уже спали на полу. Все удобства своими руками, никто нас обслуживать не обязан. Там же нам релейф и читал очередную лекцию об основных видах используемого в заражённых землях оружия. Декурион рельеф. А когда мы уже от теории перейдём к практике? Поинтересовался кто-то из возстидавших на своих койках кадетов. Тогда, когда мы сочтём вас достаточно заслуживающими доверия, чтобы дать в корявые ручонки нечто способное стрелять и убивать. Ухмыльнулся Синий. После прилёта сюда он, как и остальные наши командиры, выглядел мрачнее обычного. Это типа никогда, фыркнул кто-то. И мне пришло на ум, что не так уж это далеко от истины. Но в самом деле, не идиоты же ликторы, чтобы доверить убойную мощь тем, кто вполне способен обратить ее против них же. Может, они нас и прокачивали физически своими дарами, но основной-то начинки в башке так просто не поменяешь. Все больше начинаю думать, что никаких солдат из нас сделать особенно и не стремились. скорее уж эксперимент ради самого эксперимента покосившись на незаметно появившегося в спально-лекционном зале Грора натолкнулась на его пристальный задумчивый взгляд и пришла к неожиданному выводу что наших непосредственных командиров тоже использовали не посвящая в настоящий смысл происходящего вдруг опытом подвергаемся не только мы но и наши наставники в чём суть выработать полное безразличие или способность во всех вокруг видеть лишь объекты, пригодные для использования в определённых целях, а не живых людей, примерно так, как нас рассматривает их верховный. Что только в голову не лезет, когда как думать мне нужно не о судьбе нового поколения лекторов, а о собственной шкуре и способе свалить отсюда к чертям. Отбой объявили сразу после ужина, на котором бронзовый по-прежнему глядел на меня пристально. И как будто с ожиданием, но не приближался. На утро же нас подняли и стали партиями по 10 человек спускать на, оказывается, имеющемся тут лифте вниз и вниз. А потом оставили в одном из бесконечных выдолбленных в камне коридорах. Велев просто найти путь наверх с помощью обретённого дара восприятия. Ну, реально, это же проще простого в грёбаном скальном едва освещённом лабиринте. Особенно учитывая то, что по факту никто из нас этого проклятущего дара и не пережил бы, а значит и присловутого восприятия в необходимом объёме у нас, судя по всему, не имелось. Мы слепым стадом шатались туда-сюда, но ходили по кругу, а может и нет, но однако же И два часа спустя не достигли хоть каких-то помещений, носящих на себе отпечаток постоянного присутствия и использования. Все те же грубо вытесанные в камни коридоры, пустые залы и снова и опять. Мак Грегор тащился позади всей толпы, как всегда искусно изображая общее для всех недоумение и растерянность. Ну еще бы, не в его интересах политься и продемонстрировать всем, способности с лёгкостью вывести нас куда нужно. И что остаётся? Так и блуждать тут до второго пришествия. Восприятие, говорите? То есть должно проснуться нечто вроде интуиции, что будет вести нас в верном направлении. Главное очень вожжелать оказаться где-либо. Очутиться в обществе верховного мне не слишком улыбнулось, но блукать тут без еды и воды ещё меньше. Вот я и пошла туда, куда что называется ноги несли, но звать с собой никого не стала. Если заблужусь, не хочу отвечать ещё и за кого-то. Но, как ни странно, вскоре за мной вереницей потащились и остальные, хотя и раздавали единичные реплики вопрошающие: "Какого хрена мы идём именно сюда?" То, что мы на верном пути, я осознала минут через 40, уловив изменение запахов, ведь как они крути Обитаемые помещения пахли по-другому, нежели заброшенные. Свернув за очередной крутой изгиб коридора, я едва не налетела на группу встречающих в виде верховного и наших четырёх командиров. Итак, Войд первый и лучший результат. Только и сказал Белый, развернулся, кивнул бронзовому и ушёл.